Услышав предложение друга, Александр поморщился: "Это будет совсем не то. Крестный ведь избран в число судей, и его версия будет слишком профессиональной. Кроме того, ты ведь знаешь, каков он. Грав будет насмешничать и отделаваться остротами, а я хочу понять, что они собой представляют и какое впечатление производят. Ну и вообще, я на тебя полагаюсь, ты ведь у нас наблюдательный". Хорошо, вздохнул Серж. Попытаюсь быть твоими глазами и ушами. Хотя, если говорить начистоту, я бы с охотой провёл время с куда большей пользой. С модмозель-трапэ с невинным видом поинтересовался Александр. Но мы всего лишь беседовали о балете, вскинулся Мещерский. О, да, хитро улыбнулся Александр. Это неоспоримая польза. По крайней мере, это интереснее, чем смотреть на какие-то отбросы общества, парировал князь И он отправился к графу Строганову просить билеты для допуска в зал суда. "Ну что?" спросил Александр у друга, когда тот вернулся. "Твой крестный был очень любезен," усмехнулся Серж. "Билет мне сделали сразу же. Белый для особо почтенной публики, менее почтенные дамы и господа будут проходить по коричневым билетам." И он продемонстрировал Александру плотный картонный четырёхугольник, на котором значились его имя, фамилия, звание, стояла несколько подписей. И красовалась внушительная сургучная печать с двуглавым орлом. Не знаю, понравится тебе это или нет, прибавил Серж. Но, по-моему, половина светского Петербурга пришла к твоему крёстному просить о билете. Особенно, кстати сказать, усердствовали женщины. Лично я их не понимаю. Именно поэтому я тебя и ценю, серьёзно ответил Александр. Крёстный что-нибудь сказал? передавал приветы, желал выздоровления, спрашивал, нельзя ли тебя навестить, и вообще он был очень сердечен. Доктор говорит, что мне беспокойство от визитов ни к чему, уронил Александр. Серж промолчал. Он отлично помнил, что Амалия навещала Борона каждый день, и уже догадался, что есть визиты, которые беспокоят его друга, а есть такие, которые, ну, словом, совсем наоборот. А судья крёстный что-нибудь говорил, спросил Александр. По словам Андрея Петровича, для разбирательства понадобится всего несколько дней, тем более что подсудимые вовсе не отпираются, хотя не исключены и сюрпризы. Их главарь уже написал в особом присутствии бумагу о том, что не признаёт суд Сената законным и потребовал суда присяжных. Граф, кстати, нашёл это обстоятельство весьма примечательным. Какое? не понял Александр. Ну что, люди, убившие государя, который ввёл в России суд присяжных, теперь требуют суда присяжных для себя? усмехнулся серж. А суд присяжных под давлением общества мог бы их оправдать, задумчиво заметил Александр. О, они прямо так и написали, что надеются на это, и ещё имели наглость прибавить, что суд не только оправдает их, но и непременно выразит им признательность за их деяния. Серж, сухо сказал Александр, это не смешно. Если даже Андрей Петрович так пошутил, какие шутки возмутился Мещерский. Я своими глазами видел прошение, и именно так в нём и написано чёрным по белому. Значит, они уверены, что их всё-таки оправдают, пробормотал Александр, думая об Амалии. Иначе не стали бы вести себя столь вызывающе. Или наоборот, возразил Серж. Знают, что всё кончено и что терять им нечего. Ну, конечно, кого-то сошлют на каторгу, кто-то получит 20 лет, да ещё есть отдалённейшие места Сибири. И место не столь отдалённый и довольно, сказал Александр, закрывая глаза. Поговорим лучше о мадмозель Тропе или о балете, мне всё равно. Спроводив из дома под благовидным предлогом сержа, который мог помешать его планам, Александр заявил, что больше не нуждается в сиделке, настоял, чтобы при нём оставался только его денщик и стал принимать визиты. Родители, крёстные, друзья, знакомые сменяли друг друга у его изголовья, И фон Берг с изумлением констатировал, что его больной опять пошел на поправку. Бывшему полковому командиру Александр сообщил, что не собирается заводить дело против Потоцкого и согласен, чтобы произошедшее замяли. Матери он пообещал, что постарается никогда более не драться на дуэли, если его к тому не вынудит. А о Мари Потоцкой, которая приехала в сопровождении Никиты Васильчикова и долго и без связно просила у него прощения, сказал, что никого ни в чем не винит и завел речь. о нерасторопном Стёпке, который не принёс вовремя чай. Это, наверное, из-за того, что он за свою крестницу беспокоится, заметил Александр. Девочка болеет, и я отпустил его сегодня на весь вечер. Ох, вы так добры, пролепетала Мария. Когда Стёпка наконец явился, Александр попросил его приоткрыть окно, пояснив, что в комнате довольно душно, он задыхается. Впрочем, уже завтра я переберусь наверх, добавил барон. Вечером Корф выслушал вернувшегося из суда Сержа, который рассказал ему последние новости, поблагодарил его и лёг спать. А ночью в особняке Мещерского произошло нечто весьма примечательное. Некий человек, крадучись, вышел из соседнего переулка, воровато оглянулся и довольно ловко перемахнул через ограду. Обойдя дом, он без труда тыскал приоткрытое окно на первом этаже и растворив его пошире, забрался в него. Подойдя к постели, на которой спал раненый неизвестный, достал из кармана длинный острый нож. И несколько раз ударил им лежащего. В следующее мгновение зажегся яркий свет, и тотчас же послышался щелчок взводимого курка револьвера. Неизвестный попятился, закрываясь рукой. В кресле возле стены сидел живой и невредимый Александр Корф, держа в руке оружие, а на кровати лежали скрученные простыни, имитирующие человеческое тело. Ну здравствуй, Никита, сказал Александр. Может быть, ты объяснишь мне, что все это значит? Глава тридцать первая. Ловушка. Некоторое время Васильчиков молчал, не двигаясь и только нервно облизывал губы. А ведь у меня мелькнула мысль, что тут может быть ловушка. Наконец промолвил он с подобием смешка: "Слишком уж удачно все складывалось. Ты спишь на первом этаже с открытым окном, и денщик как нарочно куда-то уехал. Ты пытался меня убить." Жестко проговорил Александр. За что? Ты обворовал мою мать, украл её украшения и продал их зачем? Зачем взорвался, Никита? За то, что я ненавижу тебя, всех вас, сытых, довольных, которые не знают, что такое бедность, не знают, что такое жить в одном доме с сумолишонной, и видеть, как сестра мучается и не может, ничего не может себе позволить, ни платьев, ни выезда, ни кавалеров, а ведь ей только 20 лет. Боже мой, Васильчиков схватился за голову. И у меня никого нет, кроме неё. А вы Помнишь прошлогодний кутёж у Дюссо? Полторы сотни бутылок шампанского. Лаевский напился до положения риса и принялся всё крушить вместе с остальными. Какой счёт хозяин вам выставил, а вы его оплатили даже не глядя? Ненавижу. И давно ты с трористами? Ледяным тоном спросил Александр. С трористами? Нет, я сам по себе. К чему мне эти дураки? Их же сразу поймали, ничтожества. Хотя один раз они могли мне помочь, не скрою. Если бы ты только умер, все бы переменилось. Старому мерзавцу Строганову пришлось бы назначить себе другого наследника, и мы наконец вздохнули бы спокойно. О чем ты говоришь? Растрелялся Александр. По описанию Амалии барон сразу же узнал в человеке, который заложил кольцо его матери, Никиту Васильчикова. Ведь несуществующий Степан Огнatchevich Сидоров носил не только имя диншика Александра, но и отчество командира их полка.